Без имени. Его принесли и вытряхнули из мешка, и он услышал восхищенные детские голоса, какой миленький, какой розовый. «Все они миленькие да розовые, когда такие», — ответил взрослый голос. «Какие? Когда ребятишки». Потом его отнесли в тесный сарайчик, который называли «стайкой», и там он стал проводить свои дни, дни и ночи, до неизвестного ему конца. В стайке пахло почти как от него, теми из его породы, что были здесь раньше. Но куда сильнее пахло птицами. Эти птицы сейчас ходили снаружи, по земле со стеблями травы, какой-то трухой, теребили ее клювами, разгребали голыми желтыми лапами. Они часто ругались, поклевывали друг друга. Время от времени раздавался громкий и одинаковый крик, самый большой и красивый из них. Люди называли ее «Петей». Все доски в стайке были покрыты окостеневшим пометом этих птиц. И он догадался, что здесь их держат, когда там снаружи холодно. Ведь не всегда должно быть тепло. Но почему сейчас в тепло его заперли в полумраке, в духоте и тесноте? Три хороших прыжка от двери, и вот стена. Четыре прыжка от другой стены, и упираешься в противоположную. В углу лежанка и сена Возле двери кастрюля с водой и деревянная корыта, в которой дважды в день наливали чего-то густого, отвратительного и в то же время приятно пахнущего. Он, стараясь не утопить ноздри, хлебал и с каждым хлебком чувствовал прилив тяжелых, бесполезных для жизни в этой тесноте сил. Ему было обидно, что его не выпускали наружу, на солнце и свежий воздух. Он наблюдал за жизнью там, через щель между дверью и прогрызенным, наверное, его предшественниками, порожком. Заметно было, что щель — это временная. В холодное время ее забивали чем-то шерстяным, на гвоздиках висели остатки пряжи. Если лечь на бок, можно было видеть кусочек мира за пределами стайки. Там было светло, шумно, живо. Птицы-куры что-то вечно искали в земле и зеленой траве, которые им давали все больше и больше. По утрам и вечерам мимо двери проходили тесной толпой другие птицы — гуси. Они высоко держали головы, смотрели на кур крошечными злыми глазами. В клетках под навесом сидели кролики. Часто появлялся кот и обнюхивал стены, углы, кочки и ямы через крошечное оконце, под потолком забирался к нему и исследовал стайку — случалось, резко кидался в сторону и через секунду держал в пасти подрагивающую, крутящую голым хвостом мышь. Несколько раз он видел собаку. Она вбегала на территорию птиц и кроликов, улыбаясь до самых ушей, игриво пугала кур, скакала перед Петей, расправившим словно веер из ножей крыло. Если здесь были гуси, собака весело гавкала, а те шипели и тянули к ней головы с оранжевыми приоткрытыми клювами. которых он замечал ряды мелких острых зубов. Кролики прыгали в клетках и яростно били по полу задними лапами. Кот собаку не боялся, но для порядка выгибал спину, приподнимался на выпущенных когтях и замирал, готовый, если что, броситься в бой. Вскоре собаку уводили, звенькала цепь, и она занимала свое место где-то поблизости от жилища людей. Люди заходили сюда раза по три-четыре на дню. то пожилой мужчина, который тогда принёс его, то пожилая женщина, которая наливала воды и кормила густой жижей, то реже мальчик и девочка. Девочка боялась петь, она любила собирать яйца, и пока она складывала их в миску, мальчик её охранял. Когда пожилой мужчина чистил кроличьи клетки, дети играли с кроликами, гладили, говорили лосквые слова, к нему их не подпускали. «Нельзя, может, палец откусить». И у всех были имена. Постепенно он запоминал, мужчину дети звали Дедой, а женщина — Виктором. Женщину дети звали Бабой, а мужчина — Ириной. Девочка — Саша, мальчик — Никита. Кота звали Баська, а собаку — Шарик. Гусей — Серка, Щепуха, Боня, Галя, Гоголь. Почти каждый вечер женщина Ирина или дети кричали им «Гуси! Гуси! Серка! Гоголь! Домой! Домой! Комбикорм готов!» Даже у кур и кроликов, которых было много, имелись имена. То и дело он слышал «Чернушка», «Злюка», «Белянка», «Хромушка», «Захар», «Пеструха», «Петя», «Шустрик». Получалось, только его никак не звали. Два раза в день приоткрывали дверь, выливали в корыто густое, бросали охапку травы, выгребали вилами комки навоза, вешали под потолком клейкую ленту, которая быстро обрастала жалобно жужжащими мухами. И все это молча. Единственное, что позволяли себе, да и тот только Виктор, иногда похлопать по загривку. Но это была не ласка, наверняка Виктор проверял, насколько загривок стал толще и крепче. Да, ему было обидно и одиноко. Все там снаружи могли общаться друг с другом. Кролики перенюхивались сквозь сетку, к их клеткам подходили куры, и кролики о чем-то переругивались с ними. Им, видно, не нравилось, что куры съедали высыпавшиеся из кормушек кусочки морковки и зерно. А куры посмеивались. — Ну так достаньте, не можете, хе-хе, и их клювы быстро чистили землю под кормушками, хо-хо-хо. Между гусями и курами тоже происходили перебранки. Петя с Гоголем постоянно были готовы подраться, как и Баська с Шариком, как и Шарик с Гоголем, как Гоголь с Баськой. Но до драк не доходило. Это были игры. А ему поиграть было не с кем. Даже Баська забирался сюда не к нему, а за мышами. Так шло время. Тепло сменилось жарой, от которой даже по ночам было трудно дышать, а потом загрохотало, засверкало, полил сильный дождь. Он быстро ослаб, но стучал по крыше стайки с короткими перерывами несколько дней. Потом снова стало жарко, а потом снова грохот, сверкание, дождь. После этого долгой жары больше не было, воздух постепенно остывал. Трава, которую ему кидали, делалась тверже и грубее. В жиже он обнаруживал больше картошин, морковки, капустных листьев. Ел все жаднее, зато и рос так быстро, что ломило, не поспевающие за мясом и жилами кости. Он чувствовал, как превращается в нечто огромное, широкое, жадное, налитое теплым и твердым салом. Аппетит усиливался, и слова о том, что он может откусить палец, когда-то его ранившие, теперь казались справедливыми. Он подкарауливал у корыца мышей, и несколько раз удавалось их поймать. «Оказались вкусными». Ловил и мух, но не ел, а давил зубами и выплевывал. Временами нападал зуд. Бока нестерпимо чесались, и он подолгу терся, о стены, дверь, какая-то ненажитая, а врожденная память говорила ему, что нужно лечь вязкую землю, в грязь, поваляться, и тогда станет легче. Мужчина Виктор поливал его из шланга, и было приятно». Но это случалось редко, в самую жару. Раза три женщины Ирина протирала его суровой, царапучей рукавицей и тоже становилось хорошо. Если бы так почаще. Однажды, когда он терся о стену, одна из досок вдруг перестала быть твердой и нижней частью отошла туда, наружу. Он оторопело замер, еще не понимая, что случилось, но догадываясь, это путь на волю. Там было ярко, оттуда в стайку влился свежий живой воздух и, пихнув лбом соседнюю доску, без большого усилия сбросил ее трухлявую с гвоздей, переступил через слегу и оказался среди кур. Те рассыпались с истошными криками, Петя встал в боевую стойку, распустив крыло, но ему было не до кур и Пети, проснулось желание бежать. Он никогда не бегал, но, оказывается, мечтал все эти дни и ночи, многие дни и ночи, и только теперь вспомнил, что ему снилось, как он бежит, и он побежал. Впереди оказалась изгородь из узких досок, он сломал ее, даже этого не заметив. Бежал вперед и вперед, но не так, как во сне, быстро и легко. Нет, его бег был смешон и нелеп, но как могло бежать существо, которое столько времени держали там, где оно могло лишь стоять или лежать? Даже ходить не хватало места». Дышать было трудно. Голова тяжело моталась на жирной шее. Обвисшие уши хлопали по глазам. Сзади покачивался крючок бесполезного хвоста. Ноги быстро устали. Земля здесь была рыхлой и почти быстровой. Она пахла морковкой, картошкой, капустой. Потом мягкая земля кончилась, он врезался в заросли той травы, которую тоже встречал в своем корыте. Но там она была вялая и вкусная, а это обожгла морду, спину, бока. Он закричал тонко и жалобно, ударился о горизонтальную висящую жерть, перевалился через нее и понял, что владения его хозяев кончились. «Он на свободе!» Перешел на шаг. Теперь земля под копытцами стала твердой, и эта натоптанная твердость вселяла надежду, что он сделал правильно, покинув свой надоевший домик». теперь и он утаптывает эту землю по которой идти много легче чем порыхлой глаза непривыччные к такому обильному свету болели голова кружилась под ребрами давила тянуло лечь и поспать но желание оказаться подальше от тайки может быть найти землю влажную вязкую для которой люди придумали такое неприятное слово грязь толкало его дальше сзади затарахтело Он часто слышал такое тарахтение за стеной стайки и не испугался. Звук нарастал, наваливался на него. Потом уши проколол острый гудок, и он отскочил в сторону. Побежал через кусты куда-то вперед, запутался в высокой, незнакомо пахнущей траве, вырвался, шел. Потом остановился и лег. Сначала на брюхо, подогнув ноги, а потом завалился на бок. Хотелось пить... Потом захотелось есть. Он приподнялся, зацепил ртом пук травы, рванул, стал жевать. Трава оказалась горьковатой, и что-то внутри предупредило, что ее нельзя есть. Выплюнул, встал, пошел. Если бы он помнил обратный путь, то, наверное, вернулся бы к корыту, к кастрюле с водой. Он принюхивался, но его собственный запах таял в других запахах, незнакомых и потому слишком сильных. На пути стали встречаться толстые стволы деревьев. Он задел один ствол случайно и отметил, что кора приятно шоркнула о его шкуру. Остановился у другого ствола и стал тереться. Кора полетела трухой в разные стороны. начесавшись двинулся дальше. Пить хотел еще сильнее, и в одной низинке, где тянуло влагу он принялся рыть носом землю. Сначала вглубь, а потом вширь. Воды не оказалось, но в образовавшейся прохладной ямке приятно было лежать. И он уснул так глубоко, что не чувствовал ползающих по нему муравьев, пьющих его кровь комаров. Разбудили голоса. «Ну, где его тут найдешь?» — А что делает то Сколько корму извели? Не мог доски проверить. — Кто ж знал? Голоса были знакомы. Мужчины Виктора и женщины Ирины. Он обрадовался им, хотел было вскочить, но та сила, что недавно заставляла бежать, удержала. — И вот как звать его? Хоть бы покликать, а так... Сроду свиньям кличек не давали. — Вот и зря. Теперь наука будет. — Горькая наука, — плачуще сказала женщина. И когда они уже прошли то место, где затаился он, неожиданно закричала. — Хрюша! «Хрюша!» «Да уж!» — хмык мужчины. «Откуда он знает, что он Хрюша?» «Хрюша, родненький, ты где? Иди к нам! Иди домой! Мы тебе комбикорму заварили с картошкой, воды свежей налили. Хрюша! Хрюша! Хрюшенька!» Он понимал, что ищут его. Он хотел есть и пить, но пошел на зов не только поэтому. а потому что звали не шарика ни гоголя или петю а именно его и у него теперь появилось свое имя <свы> ему казалось <свы> красивое